Некоторые цитаты разъяснят это. «Тело создает для нас бесчисленные препятствия из-за необходимости питать его, а если сверх того постигнут нас еще какие-либо болезни, то они мешают нам стремиться к сущему. Тело наполняет нас вожделениями, страхами, всякого рода призраками, пустяками». И правильно говоря, что действительно, из-за тела нам никогда не удается ни о чем даже поразмыслить. Только тело и присущие ему страсти порождают войны, восстания, бои, ибо все войны ведутся из-за приобретения денег, а деньги мы вынуждены приобретать ради тела, рабствуя пред уходом за ним». И вот в результате всего этого у нас не остается досуга для философии. А в конце концов, если даже у нас и окажется досуг, и мы обратимся к какому-либо исследованию, опять-таки тело во время наших разысканий, постоянно вмешиваясь, производит в нас волнение и страх, так что из-за него не удается различить истину. Таким образом, мы приходим на деле к такому заключению. Раз мы хотим когда-либо узнать что-либо в чистом виде, нам надлежит освободиться от тела и смотреть на самые вещи при помощи только души. Тогда-то должно быть мы будем обладать тем, к чему стремимся, чего являемся поклонниками, именно рассудительностью. Когда мы «Скончаемся», как указывает само это слово. При жизни же этого не бывает. Коль скоро, пока при нас тело, нельзя ничего познать в чистом виде, то следует признать одно из двух. Либо никак нельзя приобрести знания, либо только после смерти, ведь только тогда душа останется сама по себе отдельно от тела, не раньше, таким-то образом, совлекая себя безрассудство, свойственное телу, очищаясь от него, мы будем пребывать, как то и естественно, с такими же свободными существами, как мы сами, и через нас самих познаем все чистое, что, пожалуй, и есть истина. Ведь нечистому не дозволено прикасаться к чистому. Очищение же... Не состоит ли в том, чтобы, как об этом давно говорится в нашем рассуждении, как можно более душу отделить от тела? Так что не назвать ли смерть освобождением и отделением от тела? Дать же ей свободу, как мы утверждаем, всегда стремятся преимущественно только те, которые правильно занимаются философией. Правильную монету здесь будет только та, на которую все это нужно променивать, именно рассудительность. И, по-видимому, люди, установившие для нас таинство, были неплохими. Они на самом деле давно уже с неясными намеками указывали на то, что явившийся в преисподнюю, непосвященную мистерии и непричастным к таинствам, будет лежать там в грязи принявший же очищение и посвященный в таинство, будет обитать вместе с богами. В самом деле, как говорят осведомленные по части таинства, нарфиконосцев много, вакхов же мало. А последними, на мой взгляд, оказываются лишь те, кто правильно занимался философией. Смысл этого изречения — много званых, мало избранных.